Все было кончено и решено. И Ромка радостно заорал. «Здрасте, здрасте, дядя Ваня!» Иван Лужбин был местный, энский, 61 первого года рождения. Он родился в простой советской семье, славной своей порядочностью и борщами. На твердой четверке закончил ничем не примечательную окраинную школу, спокойно сходил в армию и без малейших видимых усилий поступил в Энский политех, который закончил без показного блеска, но зато с пятью патентами на весьма полезные для Родины штуковины. Так что после защиты дипломного проекта за него чуть не передрались две кафедры и половина Энских КБ. Впрочем, такой ажиотаж можно было понять. Шел 1986 год, и само понятие «инженер» давным-давно превратилась в синоним идиота-неудачника, просиживающего дешевые измятые брюки в захудалом НИИ, которая, бог знает, какую по счету пятилетку пытается изобрести новую цепочку для слемного бачка, вечно потягающего и легендарного советского унитаза. Вузы всей страны стаями выпускали безмозглых девушек, мечтающих про «замуж не в терпеж. до вялых молодых людей, заранее смирившихся с участью нищего персонажа популярного анекдота. Это Этакое промежуточное звено между незадачливым Василием Ивановичем и совсем уже дебиловатым Чукчей. А Лужбин, спокойный, медлительный и как будто даже чуточку сонный, одним фактом своего существования вернул слову инженер забытую заслуженную славу. Лужбина была ясная циничная голова, упрямый характер, кошачье любопытство и совершенно невероятные руки. Не было такого прибора, который он не мог бы, поразмыслив, оживить. Но и это было куда важнее. Не было и физического закона, до демонстрации которого он бы не смог придумать и собрать жужжащую, поскрипывающую или рассыпающуюся искрами штуковину. Это была уже не просто редкость, а очевидный, хоть и сам собой нисколько не кичащийся талант. Лужбину прочили хорошее научное будущее, но он, поразмыслив, выбрал одно из КБ. Не самое перспективное с точки зрения профессионального роста, но зато самое щедрое на текущий момент. Своя квартира через полгода максимум и более чем приличный оклад прямо сейчас». Это было важно, очень важно. Правда, не для него, а для Ольги, но раз для нее, значит и для него. Ольга была самым главным и лучшим в жизни Лужбина, даже больше. Она была единственной и лучшей на свете женщиной. Других женщин не было вовсе, во всяком случае для него». Лужбин влюбился в Ольгу на первом курсе и, ничем не проявляя своих чувств и с удивительным спокойствием, наблюдая за ее бесконечными, хотя и не продолжительными капризами романами, терпеливо ждал окончания политеха. Не потому, что был не уверен в себе, а потому, что хотел предложить действительно самое лучшее. И как только трудовая книжка легла в заветный сейф нужного КБ, Лужбин спокойно отправился сначала в парикмахерскую, потом в цветочный магазин и, наконец, к Ольге в общежитии, где своим тихим, невыразительным голосом сделал предложение, от которого он был уверен, она не сможет отказаться. И она не отказалась. Свадьбу сыграли шумную, дорогую, по Ольгиным меркам и запросам. И, приподнимая назволнованным красивым лицом невесты Фату, пропорошенную крошечными колючими стразами, Лужбин ни на мгновение не пожалел о долгах, в которые влез, чтобы устроить ей этот праздник в центральном банкетном зале на полторы сотни пьяных, жрущих и, по большей части, ему незнакомых гостей. И это кружевное белоснежное платье со шлейфом, которое нёс тоже незнакомый Лужбину пятилетний мальчик – В специально сшитом, по такому случаю, бархатном костюмчике. Больше озабоченный не своими пажескими обязанностями, а очень интересной зеленоватой густой соплей, которую он то выпускал из носа, то ловко втягивал обратно. И фальшивящий вя, запросивший за вечер двести рублей, и залимная ситрина, все это было пустячной ценой по сравнению со счастьем, которое ждало их с Ольгой впереди. Через полгода они получили обещанную квартиру, а еще через три месяца Лужбин расплатился со всеми долгами до копеечки. Ольга так никогда и не узнала, что для этого он взял полторы ставки плюс полставки уборщицы и вечерами, ловко и спора, как и все, что он делал, мыл у себя в КБ полы, опрастывал мусорные корзины и протирал подоконники, не переставая улыбаться самыми краями твердого, сильно изогнутого рта. Да и зачем ей было знать? Подумаешь, полы. Лужбин бы сделал ради жены что угодно, честное слово, что угодно. Убил бы, предал родину, ради Бога, она была его родина, Ольга. Только она, а ее он бы. не предал ни при каких обстоятельствах. В девяносто первом году Ольга бросила его, как бросают ворну липкую обертку от доеденного мороженого, и удрала заезжим уланом, не то следуя ветреному велению своего литературного имени, не то действительно поддавшись обаянию нездешнего варяга, щедрого, щеглеватого красавца с пышными офицерскими усами. вечно присыпанными красным перцем кстати рассказанного и всегда похабного анекдота пока жена упаковывала чемоданы улан деликатно ждала подъезда в невнятно бурчащем такси быстро переступая красивыми ловкими ногами пытающейся спасти с вещи лужбин молча сидел в углу но неизвестно откуда приблуившейся от табуретке, изумленно разглядывая свои трясущиеся руки Удар, который он пропустил, оказался такой анестезирующей силы, что Лужбин не испытывал даже боли, только тихое, граничащее с безумием недоумение, как будто коридор, по которому он уверенно шел, чтобы получить заслуженную награду на алой подушке и всеобщий гул радостного одобрения, внезапно закончился безмолвной площадью, в центре которой торчало черная, словно обугленная Веселица домаялся да со скуки не проспавшийся после вчерашнего палач.